Больше пока нельзя. Он был прав. После голодания не следует нагружать желудок тяжелой пищей. Но сахару я положил четыре ложки, отрезал изрядный ломоть хлеба и плеснул в стакан побольше виски из бутылки мистера Фрейби. Мадемуазель выпила чаю, улыбнулась разбитыми губами, и ее бледные щеки порозовели.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 Эмилия с улыбкой смотрела на меня. А я, жалкий, неуклюжий урод, всё облизывал губы, откашливался, сжимал и разжимал пальцы. Наконец решился заговорить. «Я... мне весьма недоставала вас, госпожа Деклик». «Вы можете звать меня Эмили?» — тихо сказала она. «Да, хорошо».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 «Вы смотхите на меня, как на тхук? пятель спросила она после долгой паузы, как бы уточняя. «Да, как на дорогого друга!» — осмелев, подтвердил я. Тогда мадемуазель вздохнула, закрыла глаза и тихо проговорила. «Пхастите это нас! Я очень усталая. Я буду спать». Я не заметил, когда она уснула. Грудь вздымалась и опускалась все так же ровно,